Elizabeth Hunt Жена Винтера. Дорогие слушатели, напомню, что Винтер в переводе с английского означает зима. И, соответственно, оригинальное название рассказа Winter's Wife переводится как Жена зимы. Полное имя Винтера звучит как Родрик Гейл Винтер. Но все в округе Пэс-Вегас, а не только те, кто с ним лично знаком, зовут его просто Винтер. Прежде он жил в старом школьном автобусе, который стоял на дороге за нашим домом, и моя мать часто мне рассказывала, что когда она только переехала сюда, Винтер её пугал до потери сознания. Собственно, её пугал даже не лично он, к тому времени она его ни разу не видела. Запугал сам факт, что вот этот старый школьный автобус торчит среди леса, и из трубы идёт дым, и огромные груды наколотых дров вокруг, и вагонетки, и краны, и всякое тяжёлое оборудование, а летом — цепи и тому подобные штуки, а на вырубке со здоровенного шеста — мать говорила, он смахивал на виселицу — свисает олень и мёртвые койоты, и на снегу кровь. А однажды там торчала огромная кабанья голова с клыками, Мать утверждала, что это было даже страшнее, чем койоты. Вообще-то, если подумать, звучит это всё достаточно неприятно, так что трудно её упрекать за то, что она от него шарахнулась. Сейчас это даже забавно, поскольку они с Винтером лучшие друзья, хотя это значит не так много, как в других местах вроде Чикаго, откуда мать приехала, потому что, я думаю, в Шейкер-Харборе всякий считает, что Винтер его друг. Кстати, этот школьный автобус внутри был довольно неплох. Род Винтер проживал в Шекерхарборе на протяжении шести поколений. Да и корни его где-то тут, в штате Мэн. "Во мне кровь по самокводов", так говорит Винтер. "Если я куда-то перееду отсюда, я растаю". Посамокводы коренные американцы, живущие на северо-востоке Северной Америки. Их традиционная страна граничит с канадской провинцией Нью-Браунсвик и американским штатом Мэн в регионе под названием Даунленд. Они являются одной из составляющих наций конфедерации в Абонаке. Племя по самокводе в штате Мэн является федерально признанным племенем. Народ по самокводе в Канаде имеет организованное правительство, но не имеет официального статуса коренных народов. Хотя он не похож на индийца, мать считает, что если в нём и вправду есть индийская кровь, то сильно разбавленная. Винтер очень высокий и тощий. Не болезнь натощи, а сухопарый и мускулистый. И сутулиный, потому что ему много лет приходилось пригибаться, наряя в дверь этого школьного автобуса. Он всегда носит бейсболку с надписью "Les Hoos Winter". И я помню, каким для меня было потрясением, когда я однажды увидел его на собрании жителей города без этой бейсболки. И оказалось, что он почти лысый. Он охотится и сам разделывает оленей, но не ест их. Он рассказывал, что вырос в нищете, в хижине, где даже не было деревянного пола, только утоптанная земля, и что в его семье ели всё, что удавалось добыть охотой, включая змей, скунсов и каймановых черепах поэтому он всю добычу отдает, а когда его кто-нибудь нанимает забить домашнюю скотину и дает свежее мясо, он и его отдает тоже. Именно так мать с ним и встретилась. В ту свою первую зиму, 15 лет назад, когда она поселилась здесь одна, беременная мною. Была сильная метель, мать выглянула в окно и увидела, что какой-то высокий мужчина топает через снег и несет большой бумажный пакет. Вы вегетарианка? спросил он, когда мама открыла дверь. Все говорят, что тут живёт леди, которая ждёт ребёнка, и что она вегетарианка. Но, по-моему, вы не похожи на вегетарианку. Мама сказала, что нет, она не вегетарианка, она дипломированный терапевт-массажист. Ладно, что бы это хрень не значило, ответил Винтер. Можно я войду? Боже мой, это у вас буржуйка такая. Понимаете, моя мать забеременела от донора спермы. Она всё распланировала, как она приедет на север, как родит ребёнка и вырастет его сама. Как будет жить в близости с природой, работать с терапевтом, массажистом, развешивать кристаллы по окнам и от них будет идти хорошая энергия. И вообще всё будет здорово. Возможно, так бы и было. Если бы она переехала куда-нибудь в Ханктингтон-Бич или даже в Бостон, где потеплее и где есть хорошие скейт-парки. Здесь же до ближайшего скейт-парка два часа езды, и снег лежит с ноября и до конца мая. А весной даже по дорогам на скейте не проедешь, потому что дороги тут фунтовые и рытвины на них такие, что в них в порусе литься». Вот на сноубордах тут кататься здорово, особенно в тех пор, как в винтер разрешён нам прыгать прямо за его домом. Но это всё было задолго до катания на сноубордах и ещё накануне моего появления. Мама жила в крохотном двухкомнатном домике без водопровода и уборной, с древней дровяной плитой, которую тут называют буржуйкой. Выглядела печка неплохо, только почти не грела, и из трубы то и дело бил факел. Собственно, Уинтер про маму узнал следующим образом. После визита к ней пожарного добровольца в Шейкер-Харборском универмаге все только и говорили, что про чокнутую леди, которая купила у Мартина вида его развалюшку. Судачили, что она ждет ребенка и то ли замерзнет до смерти, то ли спалит домишко. Не исключено, что и то, и другое вместе. И что может, туда ей и дорога. Только вот младенца жалко, он тогда тоже окалеет или сгорит». Потому Винтер пошёл к маме и отдал ей оленину. Он осмотрел поленницу и сказал, что мама топит свежесрубленным, непросушенным деревом, которое выделяет креозот. От того факел и получается. И спросил, кто ей эти дрова продал. Мама ответила: А на следующий день парень, который их маме продал, приехал, сгрузил три корда сухих поленьев и укатил, не сказав ни слова. А еще через день появились двое других с новехонькой буржуйкой, уродливой, но зато отлично работающей и с кожухом, чтобы малыш не обжегся, если вдруг притронется. А на третий день пришел Винтер, желая убедиться, что печку установили правильно. Он затянул все окна в домике листами полиэтилена, Потом показал маме, где в лесу родник, в котором можно набирать воду, а не покупать канистры в продуктовом магазинчике. Ещё он дал ей ночной горшок, чтобы ей не приходилось навещать уборную во дворе, и сказал, что знает людей, которые могут недорого продать ей биотуалет. Всё это может навести вас на мысль, что когда я говорю жена Винтера, я имею в виду маму. Но это не так. «Жена Винтера — совсем другая женщина. Когда я рос, Винтер постоянно бывал у нас дома. И я, когда стал постарше, начал ходить к нему в гости. Винтер рубит деревья. Это называется на санитарные порубки. Рубит он для людей, но еще и для того, чтобы лес мог обновляться и быть здоровым». Потом он колет эти брёвна на дрова. У него есть портативная лесопилка, одна из тех жутких штук, которые мама заметила у него во дворе. Также он делает пиломатериалы, из которых жители строят дома. А ещё он аукционист. А ещё он играет на банже и на э на такой штуке, вроде стиральные доски. Подобные можно увидеть в старых фильмах. Винтер показывал мне, как дать прикурить мотору при помощи петли из провода и как резать по дереву как устраивать шалаш на дереве и как стеклить окно. Когда мама решила сделать небольшую пристройку к дому для ванной комнаты, Винтер провернул кучу плотницкой работы, заодно обучая меня. А еще он может сказать, где под землей есть вода, просто походив с согнутой палочкой. Многие считают, что это просто блажь, вроде того, чем мама увлекается. А я и сам так подумал, когда впервые об этом услышал. Но как-то раз мы с моим другом Кодзи отправились посмотреть, как Винтер это делает. Кодзи, он моих лет, ему почти 14. Мы болтались на участке Винтера и убирали обрубленные сучья. Винтер разрешал нам скатываться на сноубордах с холма за школьным автобусом. Там мы соорудили отличный трамплин. Э, Винтер придержал до нас груду некондиционных обрезков горбыля к весне, когда мы сможем построить ещё и жёлоб для скейта. Но вот весна пришла, а поскольку у нас на самом деле не было денег заплатить Винтеру за всё это, он приставил нас убирать обробленные сучья. Так что таскали мы их, то и дело прихлопывая мошку. Коди готов был уже заявить, что он пошёл делать уроки, соврать, потому что нам ничего не задали. Но тут появился Винтер в своём пикапе. Он высунулся из окна и заорал нам: "Эй, ребятиня, хотите посмотреть на настоящую работу?" Сначала мы с Коди заспорили, кто поедет на переднем сиденье рядом с Винтером, а потом, кто поедет в кузове. На самом деле это куда прикольнее. Мы припирались так долго, что Винтер рявкнул на нас и загнал обоих в кузов. Так мы и приехали на место, где Винтер должен был работать. На этом поле когда-то стояла молочная ферма, но дела у нее шли неважно, и хозяину пришлось ее продать. Миссис Уиттон, преподавательница в старших классах, собиралась поставить тут небольшой блочный дом. Но несколько лет назад была сильная засуха, и куча источников пересохла. У миссис Уайтон не было особых денег, чтобы рыть вокруг, выискивая источник наугад, поэтому она наняла Винтера найти точное место. Джестин обратился ко мне, Винтер, выпрыгнув из грузовичка. "Дай-ка мне вонт ту ножовку". Я протянул инструмент, потом мы с Коди пошатались по округе некоторое время, пока Винтер бродил по краю поля среди кустов и тощих деревьев. Через несколько минут он спилил ножовкой длинный тонкий побег. "Есть!" крикнул Винтер и затоптал брата на поле. "Если мы хотим найти воду, первым делом нужно найти иву". Была ранняя весна, и на деревьях ещё не было листьев. Так что спиленный побег был покрыт серыми пушистыми котиками. Винтерs чистил серёжки котики, и у него осталась раздвоенная вилкообразная палка. Он взялся за два конца, как за велосипедный руль, и принялся кружиться по полю. Выглядело это очень странно. Потому поначалу мы ско держали. Мы не хотели, но просто, ну, не могли удержаться. Смешно было смотреть, как Винтер ходит взад-вперёд с этой палкой в руках. Он смахивал на Франкенштейна, даже миссис Уайт улыбалась. Но потом всё вокруг словно застыло. Не стихло. Слышно было, как ветер шуршит в ветвях деревьев, как птицы щебечут в лесу, где-то далеко кто-то заводит бензопилу, но всё равно чувство было такое, будто ты очутился в фильме, где сейчас что-то должно произойти. Солнце пригревало, пахло землёй, навозом и итавлгой. Кодя отгонял от себя мошку и ругался. У меня закружилась голова, но не по-плохому, а как бывает, когда школьный автобус подпрыгивает на ухабе, и ты подлетаешь на сиденье. В нескольких футах от нас Винтер продолжал идти по очень прямой линии, держа ивовую палку точно перед собой. И внезапно палка начала клониться. Не в том смысле, что Винтер её стал сгибать. Нет, я имею в виду саму палку, будто она стала резиновой, и её кто-то схватил и рванул к земле. Только палка была не резиновой, а самой что ни на есть деревянной. И рядом никого не было, но она всё равно согнулась и указала на пятно мха между комьями земли. "Ох, блин", произнёс я. Коди заткнулся и уставился на Винтера, и миссис Уайтон тоже. "О, господи", пробормотала она. Винтер остановился, вертя палку так, словно он с ней борется. Потом палка нырнула вниз. Винтер воскликнул: "Опа!" и выпустил её из рук. Мы с Кодзи помчали к нему. Ну, вот она, удовлетворённо заметил Винтер. Он вытащил из кармана розовую геодезическую мерную ленту и отрезал кусок. Я недоверчиво посмотрел на ивовую палку, почти ожидая, что та сейчас скинется, как змея, но она не шевелилась. Секунда спустя я её подобрал. Как вы это сделали? тут же спросил Кодзи. Ну, я этого не делал, невозмутимо сказал Винтер. Он забрал у меня палку, отломал раздвоенную часть и бросил в сторону. К тому что осталось, он привязал ленту и воткнул палку в землю. Это сделало дерево. Дерево говорит с тобой, если ты умеешь слушать. Что, правда? удивился я. А можете мне как-нибудь показать, как это у вас получается? Конечно, кивнул головой Винтер. Только не сегодня. В ней ещё кое-кого отбуксировать надо, но как-нибудь обязательно. Они вместе с Уайтом заговорили о деньгах и о том, у кого самые выгодные расценки на бурение. Когда мама в следующий раз проезжала мимо этого поля, буровая установка уже вгрызалась в землю на том самом месте, где торчала палка Винтера. Ещё позже я натолкнулся на миссис Уайтон в школьном вестибюле и выяснил у неё, что источник уже откапали и всё готово для того, чтобы качать оттуда по 100 галлонов в минуту, как только будет фундамент и привезут дом. Вскоре после этого Винтер объявил, что собирается в Рейкьявик. Я уже был дома после школы и Винтер зашёл к нам поболтать. А Рейкьявик это где? поинтересовался я. В Исландии. Ответила мама. Она распахнула окно и уселась за кухонный стол напротив нас с Винтером. "С чего вдруг тебе понадобилось ехать в Рейкевик? Забрать оттуда жену?" пояснил Винтер. "Жену? У меня глаза полезли на лоб. Вы что, женаты?" "Не. Потому-то я и еду за ней в Исландию. Мы с ней познакомились в сети и решили пожениться". Казалось, мама потрясена. «В Исландию?» Винтер пожал плечами. «Ну а где же еще искать жену с моей-то фамилией?» И он отправился в Исландию. Я думал, он уедет самое меньшее на месяц, но прошла всего неделя, как зазвонил телефон, мама сняла трубку, и оказалось, что это Винтер. Он сообщил, что благополучно вернулся и что супруга с ним. «Невероятно!» Мама положила трубку и покачала головой. Он пробыл там четыре дня, женился, и вот они вернулись. Прямо не верится. Несколько дней спустя Винтер представил ее нам. Учебный год уже почти закончился, и мы с Коди кидали всякую фигню в мой шалаш на дереве, используя окно в качестве мишени. Палки летающие, тарелки, сломанную игрушку йо-йо, ну и всякое такое. — Зачем вы пытаетесь разрушить дом? — раздался женский голос. Я обернулся. Позади стоял Винтер, засунув руки в карманы джинсов и ухмыляясь. Бейсболка была так сдвинута на затылок, что Козәрёк смотрел почти в небо. Рядом с ним находилась женщина, едва достающая ему до плеча, такая тоненькая, что сначала я принял её за подростка, подумал, может, какая-то девчонка заехала сюда на велосипеде или напросилась покататься в кузове грузовичка Винтера. Но фигура у неё была не детской. А глаза и по давна. Джастин винтер расправил плечи и перешёл на насмешливо-официальный тон. Я рад познакомить тебя с моей женой. Вала, это Джастин. Джастин. Она повторила моё имя так, что у меня мурашки побежали по загривку. Она словно пробовала его на вкус. Глеурмик аукюнастер. По исландски это значит приятно познакомиться. Вообще-то она говорила без акцента, хотя скорее на английский манер, чем на американский. И уж точно не походила ни на кого в штате Мэн, хотя и была одета вполне нормально. Черные джинсы и черная футболка. На ней были какие-то странного вида синие ботинки на толстой подошве, и я подумал, что такие, наверное, носят в Исландии. И еще ярко-синяя ветровка. У нее были длинные, прямые и черные волосы, собранные в два хвоста, Единственное, что придавало ей сходство с девчонкой, а также чуть раскосые глаза, небольшой рот и светлая кожа. Я в жизни не видел никого настолько белокожего, и вот от глаз меня в дрожь и бросило. Они были удлиненные, узкие и очень, очень темные, настолько темные, что зрачка не разглядеть, и не карие, а синие, темно-синие почти до черноты». Я никогда прежде не видел глаз такого цвета, и теперь, когда увидел, не очень-то они мне понравились. Они были холодные, не то чтобы недоброжелательные или злые, а просто холодные. Или это я похолодел от взгляда на них. И хотя она казалась молодой, потому что была худощава, и в волосах совершенно не было седины, а на лице морщин, Но от чего-то было ощущение, будто она притворяется молодой, как когда кто-то притворяется, будто любит детей, а на самом деле это не так. Хотя у меня не сложилось впечатления, будто влала не любит детей. Скорее у неё был заданный вид, как будто мы и казались не менее странными, чем она нам. Вы так и не ответили. Почему пытаетесь сломать дом? настаивала она. Я пожал плечами. Да мы вообще-то не пытаемся, мы просто кидаем всякие штуки в окошко. Коди посмотрел на Валу и стал искать новые камушки для нашего занятия. Вала невозмутимо взглянула на него. Твой друг очень груб. Она оглядела Коди с ног до головы, потом двинулась к шалашу. Он находился в развилке здоровенного старого клёна и был построен так основательно, что при желании там можно было жить, только вот крыши не было. «Что это за дерево?» – обратилась она к Винтеру. «Красный клён!» – откликнулся он. «Красный клён!» – пробормотала Вала. Она провела рукой по стволу, погладила его, словно кошку. «Красный клён!» Вала повернулась ко мне. «Ты построил этот дом? Сам?» «Нет». Вала ждала с таким видом, словно с моей стороны было бы грубостью не ответить подробнее. «Красный клён!» К тому я подошёл к ней и неловко остановился, глядя на основание шалаша. Мне помог Винтер, то есть ваш муж, мистер Винтер. Мистер Винтер внезапно Вала рассмеялась, забавно, как совсем маленький ребёнок. Секунду спустя и я засмеялся тоже. Так значит, я миссис Винтер. Но какая жена подойдёт зиме, может весна? При этих словах она состроила такую мину, словно знала, как глупо это звучит, а потом взяла меня за руку. Она притянула меня так, что мы оба прижались к дереву вплотную. Я был смущен. Может, в Исландии и принято так вести себя, а здесь, в штате Мэн, точно нет. Но одновременно с этим и польщен. Польщен тем, как она на меня смотрит, краем глаза, и как улыбается, не как ребёнку, а как взрослому. В общем, словно она знала какой-то секрет и вела себя так, будто я его тоже знаю. Я, конечно же, ничего такого не знал, но всё равно было клёво, что она так думает. Она выпустила мою руку и снова стала трогать дерево, поглаживая пятно лишайника. В Исландии нет деревьев. Ты знал? Совсем нет деревьев. Их все срубили давным-давно. И построили дома, или корабли, или заготовили дрова. И с тех пор у нас нет деревьев, только камни и кусты, достающие вот досюда. Она указала себе по колено, потом постучала по стволу клёна. И ещё вот такое, лишайник и мох. Знаешь, у нас есть на этот счёт одна шутка? Она вздохнула. Что нужно делать, если в Исландии ты заблудился в лесу? Я покачал головой. Да понятия не имею. Надо встать. До меня лишь пару секунд спустя дошло, что она имеет в виду. Тогда я захохотал, и Вала улыбнулась мне. И у неё снова сделался такой вид, будто она ждёт, что я тоже что-нибудь ей расскажу. Я хотел быть вежливым, но мне ничего не шло в голову, кроме мысли о том, до да чего же это странно приехать из места, где деревьев нет вообще, в Мен, где деревья повсюду потому я поинтересовался. А, «А вы скучаете по родственникам?» Вала взглянула на меня как-то странно. «По родственникам? Им нравится жить среди камней Исландии, а я устала от камней». Лицо ее на миг омрачилось. Тут Винтер положил руки ей на плечи, и Вала подняла голову. «Джестин, твоя мать дома?» – спросил Винтер. «Джестин, твоя мать дома?» – спросил Винтер. Мы вообще-то в город забежали просто поздороваться и познакомиться. Я кивнул и махнул рукой в сторону дома. Винтер уже повернул туда, когда Вала вновь пристально посмотрела на меня. Он говорил от тебе много хорошего, что вы с ним, э, у нас называют феогар, как отец и сын. Так что я буду твоей крёстной. Она наставила на меня палец, а потом медленно поднесла его к моему лицу и коснулась подбородка. Я невольно ахнул, и ее прикосновение было настолько ледяным, что аж обожгло. «Вот», — пробормотала она, — «теперь я всегда буду знать тебя». И она отправилась следом за Винтером в дом. Когда они ушли, Коди приблизился ко мне. «Чего это она чудит, а?» Он посмотрел на дом. «Она похожа на ту рок-певицу, Бьенк». «Не Бьенка, а Бьёрк, придурок». «Да какая разница? Кстати, а Исландия-то где?» «Да без понятия». «И я тоже», — Коди указал на мой подбородок. «Эй, чувак, у тебя кровь идёт!» Я нахмурился, потом осторожно потрогал то место, которого касался палец Валы. Крови никакой не было, но позднее, вечером, я увидел там красное пятно в форме отпечатка пальца. За несколько дней оно потускнело и в конце концов исчезло, Но я до сих пор его иногда чувствую. Оно вроде как ноет, особенно когда холода или снегопад. В том же месяце Томас Тарни вернулся в округ Пес-Вегас. Он, наверное, был самым знаменитым человеком во всем штате после Стивена Кинга. Но Кинга здесь все любят. А про Тарни я не слышал ни одного доброго слова. Когда он уехал, все только и сказали «С катертью дорога!». Даже моя мама, которая прямо из себя выходит, если о ком-то отзовёшься плохо, даже если он первый тебя стукнул, и та никогда не любила Томаса Тарни. Он из тех людей, которые уверены, что деньги решают всё, а если не получается что-то купить, они уничтожают это, чтобы не досталось никому, говорила мама. По правде говоря, Тарни мало чего не мог себе позволить, особенно в Пэс-Вегасе. Тут люди не слишком зажиточные. Они стали зарабатывать больше, когда телемаркетинговая компания Tarnie прибралась в наш штат и понаставила своих телефонных центров повсюду. Один даже неподалёку от Шейкер-Харбора, то есть почти на краю света. Тогда те, кто прежде был рыбаком или фермером или преподавателем или медсестрой, но больше уже не мог прожить на своё жалование, стал работать в International Corporate Enterprise, ИКЭ. «Платила не очень много, но, думаю, в целом неплохо. Если вы не против сидеть в крохотной кабинке и звонить незнакомым людям, отрывать их от ужина и раздражать их так, что они либо начинают ругаться на вас, либо просто бросают трубку». Однажды, когда мама услышала наши с Коди высказывания насчет тех, кто работает в ИК, она сказала, что она не может быть в ИК, Она отвела нас в сторону и напомнила, что мы должны следить за своей речью, и что даже если мы ненавидим эту компанию, она даёт людям работу, а с этим нужно считаться. В конце концов, многим из тех, кто работал в ИК, жизнь в нашем городке стала не посредством, потому что Тарни отдал все хорошо оплачиваемые должности своим приятелям из разных мест. Они купили здесь землю, которая всегда была дешевой, и построили здоровенные навороченные дома. И нормальным людям все в Шейкер-Харборе стало не по карману. Если только у них не было своего дома или участка земли, как у мамы или у Винтера. Но потом Тарни поймали на чем-то нехорошем. То ли он убрал деньги у собственной фирмы, то ли еще чего. И его компанию купила более крупная компания, которая свернула всю деятельность в Мэне. Сотрудники, которые работали в ИК, потеряли места, и многие, у кого не было своего дома или земли, остались без жилья, потому что не могли больше платить по счетам. Вот тут-то люди просто возненавидели Томаса Тарня, но это ни к чему не привело. У него не случилось никаких неприятностей. В смысле, его не посадили в тюрьму. Он ничего не лишился: ни денег, ни дома в Кенебанк-Порте, ни яхты, ни личного самолёта. На самом деле вышло наоборот. Тарни обзавёлся землёй рядом с участком Винтера. Когда Винтер об этом узнал, он просто взбелинился. Этот сучий сын купил старую ферму Лони Пакарда, завопил он. Мы с Коди переглянулись и ухмыльнулись, но ничего не сказали. Коди, как и мне хотелось, засмеялся. Кто ж сейчас употребляет выражение сучий сын? Но при этом нам было не по себе, потому что мы никогда прежде не видели Винтера в ярости. "Я не могу винить Лонни", продолжал Винтер, переступая с ноги на ногу и дёргая свою кепку. Ему в прошлом году пришлось загнать свою лодку для ловли омаров, потому что он не мог внести налоги, а потом он попал в аварию, ему нечем было расплатиться за лечение. А тут у него на берегу соляная ферма, и он с этого участка никогда особо ничего не получал, кроме хорошего вида. «А почему он не продал участок вам?» – спросил Коди. Винтер ударил ладони по стене. «Вот и я об этом! Я, Лони, еще давным-давно говорил, что если он надумает продавать эту землю, я ее куплю. Но вчера он мне заявил, «Винтер, у тебя не настолько глубокие карманы». А я спросил, «Глубокие это какие, а, Лони?» Он показал туда, на Атлантический океан и сказал: "Вон, видишь? Если ты отправишься на большую Ньюфаундлендскую банку и найдёшь там самое глубокое место, то и оно будет не настолько глубоким, как карманы Томаса Тарни". По правде говоря, я этому не придал особого значения. Нашему участку, где мы обустроили спуск для сноубордов, ничего не грозило. Он находился на земле Винтера. Кроме того, был уже конец весны, и мы с Коди трудились над тем желобом для скейтОВ за домом Винтера, а когда закончили, стали там кататься. Иногда жена Винтера выходила из дома и наблюдала за нами. Винтер сделал для неё скамью из ствола дуба, обложил рейками и вырезал на спинке сиденья её имя с вырастающими из букв цветами и листьями. Скамя стояла на небольшом возвышении, так что оттуда можно было разглядеть океан за кронами деревьев. Серебристо-голубой проблеск за зеленью. Вала была такой маленькой, что походила на подростка. Когда сидела там, она смотрела на нас и смеялась, когда мы падали, но смех был не обидный. В нём, как и в её глазах, чувствовался холод, но не злоба казалось, что она никогда прежде не видела, как кто-то падает, и всякий раз, когда это случалось, довольно часто, она удивлялась. К тому времени потеплело, но Вала неизменно носила одну и ту же синюю ветровку, а под ней футболку с длинными рукавами, в которой я узнал одну из футболок Винтера. Его же не она была очень велика и походила на мешковатое платье. На Пушкие бывало жарко до чёртиков, но я ни разу не заметил, чтобы Вала сняла эту футболку. А вам не жарко? спросил я у неё как-то раз. Она принесла нам воду и печенье своей выпечки. Имбирное, тонкое и хрупкое, как лединки, и такое пряное, что слёзы на глаза наворачивались. "Жарко", Вала покачала головой. "Я никогда не согреваюсь, только рядом с Винтером". Она улыбнулась своей жутковатой улыбкой, которая мне всегда делалась не по себе. Я ему говорю, что зимой бывает тепло лишь тогда, когда он лежит рядом со мной. Я почувствовал, что краснею. Пятно на подбородке в том месте, к которому когда-то прикоснулась вала, сильно запульсировало, будто туда ткнули горящей сигаретой. Улыбка вала сделалась шире, а глаза округлились. Она рассмеялась. «Какой ты еще мальчик?» Воскликнула она тем же тоном, что и моя мама. Вы с твоим другом хорошие ребята, и вырастете в хороших мужчин, не таких, как этот Тарни, который думает, что купив соль, можно владеть морем. Нет ничего опаснее человека, который считает, что власть принадлежит только ему. Вала подняла голову, посмотрела на деревья, потом повернулась ко мне. За одним единственным исключением Но что это за исключение, она мне так и не сказала. Я много слышал о Томасе Тарне, и хотя никогда его не видел, по всему Шейкер-Харбору постоянно встречал следы его присутствия: пристройка к школе, пристройка к библиотеке, большая старая заброшенная мельница. Когда-то он купил ее, переименовал в «ИК Милл» и переоборудовал, устроив там тысячу крохотных кабинок с компьютером и телефоном в каждой. В «ИК Милл» трудилось столько народу, что некоторые из них добирались по два часа в одну сторону. В окрестностях Шейкер-Харбора людей не хватило. К тому времени «ИК Милл» уже не работала, и на ней висели плакаты с надписью «Продается». Винтер сказал, что она так и останется пустой, потому что ни у кого в округе Пес-Вегас не хватит денег купить ее. «За пределами Пес-Вегаса она никому не нужна», — добавил Винтер. «Смотри, чтоб не капнула». Я помогал Винтеру лакировать колыбель. Он делал ее из ствола засохшего вяза. Винтер не сказал, для кого она, даже когда я прямо спросил, но я предполагал, что это подарок для валы. Со стороны жена Винтера не казалась беременной, и я до сих пор несколько смутно представлял, что именно могло сделать её беременной, несмотря на незначительные сведения, которые как-то ночью мы с Коди почерпнули в сети. Но какой смысл ездить за женой аж в Исландию, если не собираешься заводить детишек? Так сказал отец Коди. А он в этом толку знает. У Коди пять братьев и сёстры-двойняшки. «Сделали бы они в этой мельнице скейт-парк», — мечтательно сказал я, ведя кисточкой по пропущенному месту. «Вот было бы здорово!» Стараясь не надышаться лаком, мы работали на улице в тени здоровенной груды наколотых бревен. Винтер продавал их на дрова. Мне приходилось следить, чтобы на свежелакированной колыбель не попадали опилки и всякие букашки. Винтер рассмеялся. «Ха-ха, на скейт-парке много не заработаешь». Я бы платил. О том и речь. Винтер сдвинул бейсболку со лба. Что, перерыв? Пойдем перекусим. Обычно Винтер делал нам бутерброды со швейцарским сыром, помидорами и хреном. Иногда бутерброды готовила вала. И тогда я врал, что не голоден или что уже поел, поскольку она их делала в основном с рыбой, но не с тунцом и на крохотных кусочках хлеба со вкусом картона. Но в тот раз Винтер сказал, что мы отправимся в город и возьмем чего-нибудь в заведении Шелли. Киоски с хот-догами неподалеку от порта. Было тепло в середину августа. Скоро должны были начаться занятия в школе. Я провел лето, шатаясь по окрестностям с Коди и еще несколькими нашими приятелями, кроме последних недель, когда Коди уехал в библейский лагерь. Тогда-то Винтер и приставил меня к работе. Помимо колыбели он начал строить дом. Настоящий дом, а не пристройку к школьному автобусу. Я помогал ему расчищать место от подлеска, а потом делать опалубку для фундамента. Выдержав бетон, мы занялись зданием. Иногда нам пыталось помочь Вала, но Винтер быстро начинал кричать, чтобы она не мешала. Тогда она начинала возиться с крохотным огородиком, насаженным ею на опушке. Я не знаю, где была Валов в тот момент. Я отложил банку с лаком, запрыгнул в пикап Винтера, и мы поехали в город. Большая часть отдыхающих уже уехала, но в порту ещё стояло несколько парусных лодок, и в их числе огромная яхта Ледяная королева, трёхмачтовая шхуна, принадлежащая Томасу Тарне. Винтер сказал, что на ней работает команда из 10 человек, не только капитан, помощник капитана и несколько матросов, но и кок, и экономка, всё для Тарни, как и полосатые красно-белые паруса. Так что яхту с первого взгляда можно было отличить от всех прочих кораблей в порту. Привизили ледяной королевы в интернах хмурился, но, судя по всему, Тарни поблизости не было. Несколько задержавшихся отдыхающих выстроились в очередь перед киоском Shell, пытаясь прикинуться местными. Хотя, кроме них, здесь оставалось лишь несколько рабочих на стройплощадке. И ещё Лони Пакард. Он как раз расплачивался за завёрнутый в бумажное полотенце хот-дог с луком и квашеной капустой. Я не видел Лони с тех самых пор, как узнал, что он продал свою ферму Томасу Тарни, и, судя по лицу Винтера, он тоже с тех пор его не видел. Губы Винтера странно кривились. Он словно не мог решить, то ли ему улыбнуться, то ли бросить что-то злое. Но тут Лони повернулся и кивнул. "А, Винтер, как дела?" Винтер тычком поправил козырёк бейсболки и слегка качнул головой. "Да так, ничего". Он посмотрел на хот-дог в руках у Лони, потом охмыльнулся мне. "Чего-то это не очень напоминает ланч. Верно, Джастин?" Тогда я понял, что Винтер не собирается и дальше злиться на Лонни за то, что тот продал свою ферму, и мне стало легче. Но Лонни явно был напряжён. Судя по виду, он себя чувствовал неловко, хотя он всегда так выглядит. Лонни, рослый и круглолицый, не такой высокий, как Винтер, но более массивный, с кустистой тёмной бородой. На нём были мешковатые джинсы, заправленные в высокие резиновые рыбацкие сапоги. Меня это удивило, потому что я знал, что он продал свою лодку. Потом я вспомнил, что он вроде как получил деньги от Томаса Тарни. Может, достаточную сумму для покупки другой лодки, достаточную для покупки всего, что угодно. "Мне пора", вздохнул Лони. "Что, нашёл себе помощника?" Джестин хорошо работает, похвалил меня Винтер. Он подошёл к окошку и заказал нам хот-доги. Лонни несколько секунд смотрел на него с таким видом, будто хочет что-то добавить, но Винтер уже обратился к Шелли. Тогда Лонни снова повернулся ко мне. Взгляд его был каким-то странным, не то чтобы он собирался мне что-то сказать, скорее уж пытался что-то сообразить. Лони далеко не дурак. Он нарочно говорит как деревенщина и ведёт себя так, будто с рода не бывал южнее Бангора. Но мама рассказывала, что у него на самом деле степень по юриспруденции, а рыбу он начал ловить, потому что ему это нравится больше, чем работать юристом. И я его, пожалуй, понимаю. Я подождал, не сообщит ли он чего, но Лони развернулся, быстро зашагал к новенькому внедорожнику, припаркованному на одном из мест которые зарезервированы для рыбаков. Сел в машину и уехал. Я посмотрел ему вслед, потом направился к киоску, пока Винтер не добрался до моей порции. Шэлли улыбнулась мне и снова вернулась к беседе с Винтером. "Я видела, ты ставишь у себя дом". Она вручила ему два хот-дога в бумажных полотенцах, коробочку с жареными моллюсками для Винтера и две бутылки мокси. Винтер кивнул, но ничего не ответил, просто передал ей деньги. «У нас тут прямо строительный бум», — добавила Шелли, потом перевела взгляд на следующего покупателя. «Чего желаете?» Мы вернулись к дому Винтера и стали есть, сидя на складных стульях и прислушиваясь к дятлам в сосновой роще. В воздухе вкусно пахло опилками, лаком и жареными моллюсками. Когда я уже почти справился со своей порцией, из школьного автобуса вышла вала и приблизилась к нам. «Эрту Буин!» Подразнила меня она. Ты всё прикончил и мне ничего не оставил? Я неуверенно посмотрел на жующего Винтера. Он замычал и замахал рукой. Не давай ей, это вредно. Вала фыркнула и вскинула голову, взмахнув чёрными хвостами. Можно подумать, я это буду. Тут один жир. Она неодобрительно посмотрела, как последний жареный моллюск исчез во рту Винтера, потом перевела взгляд на меня. «Иди сюда, Джастин, я хочу тебе кое-что показать». «Эй!» – с притворным беспокойством крикнул Винтер, когда Вала повела меня к лесу. «Он под наблюдением!» «Уже нет!» – усмехнулась Вала и показала мужу язык. «Пойдем!» Вала была странной. Иногда она вела себя, как моя мать, и ворчала, когда я забывал разуться, заходя в их автобус, или когда мы с Коди слишком сильно шумели. А иногда, вот как сейчас... Она вела себя скорее как моя ровесница, хидная и непредсказуемая. И вид у неё тоже изменился. Не в смысле одежды, она так и носила одно и то же, но иногда она выглядела взрослой и почтенной, как мама, а иногда в точности как мои ровесники. У меня от этого мурашки по спине бегали, особенно если при этом и поведение у неё было как у молодой. На счастье, в тот раз она вела себя как молодая, но выглядела старше, нормально для женщины, которая замужем за Винтром. Во-первых, невзирая на жару, на Валле были надеты его вещи: мешковатые джинсы, слишком большие для неё, подвёрнутые так, что даже не видны были ботинки, и та мешковатая плотная футболка с длинными рукавами. "Я сказала, пойдём". Валла хлопнула меня по плечу. "Я поспешу следом". Интересно, а в Исландии всё-таки или только в Валу? Лес был зелёным, золотым и тёплым. Не жарко, как на солнце Перки, но и не прохладно. Я вспотел и тут же в полумраке заросли на меня налетело тучи комаров. А вот в Валу они, кажется, никогда не трогали. Несколько минут я старался не обращать на насекомых внимания, а потом и вовсе забыл о них. Земля в лесу была мягкой и пахла от неё, как от дождевых червяков. Приятный запах навивающе мысли о рыбалке. Несколько раз нам встречались деревья, которые Винтер называет бальзам Гэлаада, потому что их почки имеют запах ладана. Я даже притормаживал рядом с ними. Такой аромат они источают. Винтеру принадлежит большой участок, больше сотни акров, кое-где он рубит деревья на дрова или строевой лес, но эту часть он не трогает, потому что она граничит с бывшими владениями Лонии и потому что это девственный лес. Люди думают, что все леса в Мэне дикие и старые, но большая их часть не старше, чем где-нибудь в Нью-Джерси. Несколько сотен, а то и тысячу лет назад деревья рубили по самокводы или другие индейцы. Когда на их месте вырастали новые деревья, их рубили викинги. Те деревья, что подходили на смену, рубили и англичане, и французы, и все, кому не лень, так и продолжается до наших дней. Так что настоящих девственных лесов не так уж много, даже если деревья выглядят древними, как те, которые показывают в кино, когда хотят убедить зрителя, что дело происходит где-то в полной глуши. На самом деле этим деревьям лет 40-50, малыши ещё. Но здесь растут другие деревья, в том числе и деревья волки, которые Винтер обычно срубает. Дерево волк это большое кривое дерево с густой кроной, которая забирает себе весь свет и питательные вещества из почвы у глуша окружающего их насаждения. Деревья волки сорные деревья, потому что они кривы и толкового стройного леса из них не будет. К тому же своим соседям они не дают вырасти высокими и прямыми. В общем, их надо убирать. Когда я был маленьким и ходил с Винтером в лес, смотреть, как он работает, я боялся деревьев волков. Не потому, что у них было что-то пугающее. Они выглядели, как обычные деревья, только большие. Но я думал, что в них живут волки. Когда я однажды поделился этим с Винтером, он засмеялся. «Ха, в твоем возрасте я тоже так думал». Он смазывал свою бензопилу, собираясь расчленить дерево волка «красный дуб». Красные дубы ужасно пахнут, когда их рубишь. Их сырая древесина воняет как собачье дерьмо. Хочешь знать, почему на самом деле их так назвали? Я кивнул, стараясь дышать ртом. Потому что тысячу лет назад в Англии и соседних странах на таких деревьях вешали изгоев и называли их деревьями с волчьими головами, потому что изгои жили как волки за счёт тех, кто слабее. Так вот, нам с Валой попадались деревья-волки, время от времени мы встречали старые яблони, увитые диким виноградом, остатки семейной фермы Лони. А все потому, что хотя это и девственный лес, птицы и звери об этом не знают. Они таскают фрукты с фермы, а потом выдают семена обратно. Вот посреди леса берутся яблони и всякое такое. Я вспотел и устал. Вала с самого начала пути не сказала ни единого слова, и я уже начал задумываться. Она часом не забыла, что я тут вообще есть. Мама говорит, что во время беременности женщины чудят даже больше обычного. Я пытался придумать какой-нибудь повод, чтобы повернуть обратно, но тут Вала остановилась. «Вот», — произнесла она, — «мы добрались до ложбины на склоне. Отсюда видна была сама ферма и амбар, и хозяйственные пристройки». Несколько яблонь, изпускающиеся, как я назорошье поле. Вместо пляжа здоровенные куски гранита, а ещё длинная металлическая пристань, которой вроде как раньше не было. Это красивое место со всех сторон окружал лес. В нескольких ярдах от фермы деревья взбирались на утёс над каменистым пляжем, все маленькие и скрученные от ветра, кроме тех огромных веймутовых сосен, каждая высотой в сотню футов. Винтер зовёт такие сосны королевскими. Эти деревья древние, как-то сказал он мне, махнув в сторону одного из них. Видишь? Я прищурился. Я знал, что белоголовые орланы гнездятся неподалёку от океана, но никакого гнезда разглядеть не мог. Я покачал головой. Винтер взял меня за голову и повернул так, что я стал смотреть почти вертикально вверх. Вон там, на стволе, видишь, затёс? Тогда я заметил три зарубки, образующие наконечник стрелы. Королевская метка, пояснил Винтер. Датируется примерно 1690 годом. Это значит, что уже тогда они были королевскими деревьями, пригодными для мачты королевского военного корабля. То есть 3 сотни лет назад эти деревья были большими. Возможно, к тому времени им уже было по 300 лет. Теперь с Валой я обратил внимание, что королевские сосны возвышаются над прочими деревьями, словно мачты шхуны, поднимающиеся из зелёного моря. Я подумал, что Вала привела меня сюда посмотреть на них, и потому из вежливости готов был сделать вид, что ничего про них не знаю. Вместо этого она прикоснулась к моей руке и указала на что-то всего в нескольких футах от нас, на поляну, где деревья выросли вокруг части выпаса. Ух ты, восхитился я. Посреди поляны рос куст, большой куст айвы. Его длинные тонкие ветви были покрыты зелёными листьями и маленькими красными цветами, ярко-красными, как валентинки, такими яркими после сумеречного леса, что я моргнул. А потом я подумал, что у меня что-то не ладно с глазами, потому что куст двигался. Не колыхался от ветра, ветра никакого не было, а двигался, как будто он распадался на части, потом снова сходился воедино. Листья отрывались от ветвей и трепетали в воздухе, превращаясь из темно-зеленых в мерцающе-зеленые, словно были покрыты краской металлик, и время от времени среди них вспыхивал красный огонек, будто один из цветков тоже взлетал. Но еще более странным было то, что куст издавал звуки, Он жужжал, но не как пчёлы, а как бензопила или как косилка, пронзительно, то громче, то тише. Я протёр глаза и исскоса взглянул на заросшее поле, думая, что, может, Томас Старни нанял кого-то его очистить, и шум доносится оттуда. Но там никого не было, только высокая трава, яблони и камни, а за всем этим утёс и океанская гладь. Видишь их? Голос Валлы прозвучал так близко от моего уха, что я подскочил, а потом почувствовал, как по коже побежали мурашки от ее дыхания, такого ледяного, будто рядом приоткрылась дверца морозильной камеры. Я покачал головой. Тогда Валла притронулась к моему рукаву, ее касание охолодило даже через ткань и повела меня на поляну к кусту так близко, что он навис над нами, как красное яблоко. «Видишь?» – пробормотала она. «Видишь?» Куст был полон колибри. Их были сотни. Они молниеносно носились туда-сюда, словно куст это город, а пространство между листьями улицы и переулки. Какие-то колибри зависали над цветами, желая перекусить, но большинство летали так стремительно, что их едва удавалось разглядеть. Некоторые сидели на ветвях, совершенно неподвижные и выглядели сверхъестественнее всего, как если бы дождевая капля повисла в воздухе. Но нет, они не были неподвижны. Каждая присаживалась ровно настолько, чтобы я успел её разглядеть. Зелёные и призелёные крылья и красное пятнышко на горлышке, настолько насыщенное красное, что казалось, будто кто-то раздавил крохотное яйце, сжав его слишком сильно. Я подумал, что, может быть, тоже подержу эту птичку в руках или хотя бы потрогаю. И я попытался. Я протянул раскрытую ладонь и застыл, затаив дыхание и не шевелясь. Калибри вились вокруг, как будто я был частью куста, но на меня не садились. Я взглянул на Валу. Она последовала моему примеру, стояла с изумленной улыбкой, протянув вперед обе руки. В этот момент она напомнила мне Винтера, когда тот ходил с ивовой веткой. Калибри носились и вокруг нее тоже, но не присаживались, «Может, если бы кто-нибудь из нас был в красном, Калибри любит красное». Но на Вале не было ничего красного, только старая мешковатая футболка Винтера, да и его же джинсы. Но она выглядела в этот момент странно, даже жутковато, и на мгновение у меня появилось непонятное чувство, будто я не вижу Валу вообще, будто она исчезла, и я стою рядом с большим серым камнем. Ощущение это было настолько сильным, что меня пробрала дрожь. Я уже собрался было предложить вернуться к дому Винтера, когда одна птичка пронеслась прямо перед лицом Валы, перед самым глазом. Я вскрикнул, и в тот же самый момент закричала Вала. Это было низкое ворчание, в котором содержалось слово, но не английское. Её рука метнулась к лицу, промелькнуло зеленовато-расплывчатое пятно, и колибри исчезла. "Что с вами?" спросил я. Я подумал, что колибри клюнуло валу в глаз, а клюв у них острый. Она что? Вала поднесла руки к лицу и ахнув быстро заморгала. Извини, она меня так напугала, так близко я не ожидала. Она уронила руки и уставилась на что-то у своих ног. О, нет. У носка её ботинка недвижно лежало колибри, похоже на маленький ярко-зелёный листик. О, Джастин, мне ужасно жаль, воскликнула Вала. Я только хотела показать тебе это дерево, полное птиц, но она меня напугала. Я присел, чтобы взглянуть на мёртвую птицу. Вала посмотрела на лес. Надо идти, сказала она. У неё был грустный голос, даже обеспокоенный. Винтер подумает, что мы заблудились и рассердится, что я тебя увела. Тебе нужно работать. Добавила она и натянуто улыбнулась. Пойдём. Она зашагала прочь. Я остался на месте, чуть помедлив, и я подобрал веточку и нерешительно потыкал мёртвую птичку. Та не шелохнулась. Калибри лежала на спине и в таком виде смотрелась особенно печально. Мне захотелось перевернуть её. Я снова потыкал в неё веточкой уже сильнее. Птичка не сдвинулась с места. В ходе спокойно притрагивается к мёртвым животным, ему всё равно. А мне нет. Но колибри была такой малюсенькой, длиной всего-то с мой палец, и она была такой красивой, с этим чёрным клювом и красным пятнышком на горле, и крохотными пёрышками, больше похожими на чешуйки. В общем, я её взял. "Ох, блин", прошептал я. Она была тяжёлой. Не такой тяжелой, какой могла бы быть птица побольше, воробей ли синица, а вправду тяжелой, как камень. Или даже не камень, она мне напомнила гирьку со старых весов, такую металлическую штуку в форме шишки или желудя. Когда ее берешь, она весит, словно шар для боулинга. Вот такой была и эта калибри. Тяжелой и настолько маленькой, что уместилась бы у меня на ладони». Я подумал, что тельце ёка чинило, как бывает с подвешенной оленьей тушей. Осторожно прикоснулся к крылу птички и даже попытался пошевелить его, но ничего не вышло. Тогда я сложил ладонь ковшиком и перевернул птичку на живот. Ножки у неё были поджаты словно у мухи, глаза потускнели. Несмотря на перья, она не была мягкой на ощупь. Она была твёрдой, как гранит, и холодной. Но она выглядела в точности как живая, изумрудная зелень в пятне солнечного света, слегка изогнутый клюв, белая полоска под красным горлышком. Я провёл пальцем по клюву и выругался. Вот чёрт. Там, где по моей коже прошёлся клюв мёртвой птицы, острый как гвоздь, набухала ярко-красная бусина. Я сунул палец в рот, быстро проверив, не увидит ли меня вала. Она была уже далеко. Я разглядел её фигуру среди деревьев. Я нашарил в кармане сложенный бумажный платок, завернул в него колибри и очень осторожно положил в карман, а потом поспешил за валой. Назад мы шли молча. Только когда показался каркас будущего дома, вала повернулась ко мне. "Ты видел птицу?" спросила она. Я встревоженно взглянул на неё. Врать я боялся, но ещё больше боялся её реакции. Прежде чем я успел ответить, Вала прикоснулась к пятну у меня на подбородке. Я ощутил вспышку обжигающего холода. Вала посмотрела на меня подавленно, но не зло. Я не хотел причинить ей вред, негромко произнесла она. Я никогда прежде не видела таких птиц, тем более вблизи. Я испугалась. Не из-за неё самой, а от неожиданности. У меня оказалась слишком быстрая реакция. Голос её был печален. Потом она улыбнулась и взглянула на мой карман. «Ты забрал ее?» Я отвернулся, и Вала рассмеялась. Из-за лежащей перед домом груда толстых лесен выглянул Винтер. «Джестин, а ну быстро чеши сюда!» — рявкнул он. «Женщина, не отвлекай его!» Вала снова показала ему язык, потом повернулась ко мне. «Он знает», — добавила она совершенно обыденным тоном. «Но, может, ты все-таки не станешь говорить своему другу?» и матери. Вала пошла к Винтеру и чмокнула его в обожженную солнцем щеку. «Да, конечно», пробормотал я и двинулся туда, где оставил лак. Вала остановилась за спиной у мужа и вздохнула, глядя на безоблачное небо и зеленые кроны, протянувшиеся до залива. По голубой воде медленно скользили несколько парусных судов. Одним из них была трехмачтовая шхуна с красно-белыми полосатыми парусами, Яхта Томаса Тарни. «Так как, Вала?» — поинтересовался Винтер, подмигнув жене. «Ты еще не сообщила Джастину новости?» Вала улыбнулась. «Пока нет». Она приподняла свитер, и я понял, что она действительно беременна. Вала взяла мои ладони и положила ее к себе на живот. Несмотря на жару, рука ее была ледяной. И живот тоже. Но внезапно... Я почувствовал под ладони тепло и легкие толчки изнутри. Я изумленно уставился на валу. «Это ребенок?» «Эгвейт», — «Эг ответила она и рассмеялась. «Я знаю». «Еще напугаешь его разговорами о детях», — сказал Винтер и обнял жену. «А он мне нужен, чтобы до снега закончить этот дурацкий дом». Я снова принялся лакировать колибель. По правде говоря, я был рад, что у меня есть дело, которое отвлечёт меня от мыслей о случившемся. Тем вечером, вернувшись домой, я положил колибри в ящик шкафа, завернув перед этим в старую футболку. Некоторое время я смотрел на неё каждый вечер после маминого поцелуя на ночь, но примерно через неделю почти забыл, что она вообще там лежит. Несколько дней спустя Коди вернулся из библейского лагеря, выложив сентябрь Подошел, миновал день труда, а с ним исчезло и большинство отдыхающих, приезжавших к нам на лето. Мы с Коди пошли в восьмой класс, нам уже сочертело общаться с одними и теми же людьми с самого детского сада, но вообще было ничего, терпимо. Иногда мы после школы ходили к Винтеру и катались на скейтах. Там было тесновато из-за груд напиленных дров и штабелей пиломатериалов для нового дома. И иногда Винтер орал на нас, что мы путаемся под ногами. Но по большей части всё было как обычно. Только беременность Валы стала заметнее. И ещё жители городка начали думать о приближении зимы. Вы можете не верить, что существуют люди, которые постоянно беспокоятся насчёт снега, но так оно и есть. Мама уже забрала свои дрова у Винтера ещё в августе, как и большинство его постоянных клиентов. День за днём груды заготовленных поленьев таяли, Винтер передавал их по назначению. А новое сооружение росло, и вскоре перестало напоминать детский набросок из палочек, и стало походить на сказочный дом с крутой крышей и множеством окон, прямоугольных и круглых, словно иллюминаторы, из черепицы и цвета клюквы, по форме напоминающей ракушку. Я помогал Винтеру в работе, в том числе и внутри будущего жилища. Это было здорово, внутри было потрясающе. Винтер умеет творить из дерева чудеса, это все знают, Но до тех пор я видел лишь то, что он производил на продажу. Какие-то полезные предметы или мебель, вроде шкафов, которые он сделал для моей матери. А в тот день я имел возможность наблюдать, какие необыкновенные вещи Винтер создает для себя и валы. И если снаружи их дом выглядел как ожившая сказка, то внутри как сон. В основном Винтер работал сосной, а это очень мягкое дерево. Но для балок он выбрал дуб и покрыл эти балки изображениями ветров, развивающих рот и собирающихся дуть, волков и лисиц, ухмыляющихся из-за углов, драконов и каких-то незнакомых мне существ. Вала сказала, что это исландские духи. «Худуфолк» — так она их назвала, когда я поинтересовался. «Сокрытый народ». Но тут они не скрывались. Их лики присутствовали на главной балке, проходящей через потолок гостиной, и на дубовых подпорках в каждом углу. Они выглядывали из-за листьев, лос и ветвей, нанесенных так, что подпорки в точности походили на настоящие деревья». Этот сокрытый народ был вырезан на кухонных шкафах и комодах, скамьях и книжных полках и даже на изголовье кровати, которую Винтер сделал из цельного ствола каштана и так отполировал пчелиным воском, что спальня благоухала мёдом. И хотя снаружи дом казался маленьким, внутри можно было заблудиться бродя по нему и разглядывая это чудесное оформление, которое не просто придавало дереву вид чего-то нового, но еще и позволяло замечать то, что было внутри дерева. Сучки и свили превратились в глаза и рты, волокна, отшлифованные и протравленные, стали казаться мягкими. Такое ощущение мог бы вызвать мех, если бы вдруг стал достаточно прочным, чтобы поддерживать стены, перекрытия и стропила. Я в жизни не видел такого потрясающего дома. И быть может, самым потрясающим было то, что он вызывал у меня желание жить в нём, но постепенно, поработав над его созданием какое-то время, я начал ощущать, что дом сам живёт во мне, как ребёнок в валье. Только я, конечно, не мог об этом никому сказать, в особенности Коди. Он подумал бы, что я надышался лаком и у меня крыша поехала, хотя я постоянно носил респиратор. А Вала Ходила в прикольной дыхательной маске, в которой она смахивала на Дарта Вейдера. Она тоже работала внутри, складывала из камней камин. Она разыскивала камни в лесу и привозила их на тачки. И большие тоже. Я удивлялся, как она их поднимает. Однажды я наткнулся на нее в тот момент, когда она тащила от опушки немаленькую гранитную глыбу. «Не говори Винтеру», — прошептала Вала. «Он разволнуется и наорет на меня, а я тогда наору на тебя». Вала сощурила свои пугающие синие до черноты глаза, затащив камни внутрь. Вала принималась бесконечно возиться с ними, определяя, кто из них какое место должен занять. Когда я пошутил над этот счёт, она нахмурилась. Если ты рассердишь камни, Джастин, ты сам будешь не рад. Она говорила серьёзно и, судя по всему, злилась, потому что у камней очень-очень долгая память. Это было рано утром, в начале 8, в субботу. Мама подбросила меня до жилища Винтера, а сама поехала на встречу с клиентом. День был классный, бабье лето. Листья только-только начали желтеть. Из окна видны были две яхты, уходящие зимовать на юг. Я бы предпочёл покататься на скейтях вместе с Кодди, но Винтеру не терпелось закончить дом, пока не наступили холода, и я обещал ему прийти и помочь с окнами. Винтер был где-то на улице, Вала, рявкнув на меня из-за своих камней, ушла зачем-то в спальню. Я зевнул и пожалел, что не прихватил свой айпод, и тут сверху донесся крик Валы. Я оцепенел. Это был ужасный звук, не пронзительный, как обычно кричат женщины, а низкий и ракочущий. И он все длился и длился без прерыва на вдох. Я кинулся к ступеням, но тут в дом ворвался Винтер. Он отшвырнул меня в сторону и взлетел по лестнице, перескакивая через ступени. Вала я побежал следом за ним через пустой коридор в спальню. Вала стояла перед окном, схватившись за голову и устремив на что-то взгляд. Винтер схватил её за плечи. Что случилось? Ребёнок? Он попытался прижать жену к себе, но Вала качнула головой, а потом оттолкнула его с такой силой, что он врезался в стену. Я подбежал к окну и посмотрел на желтеющий лесной полог в вала беззвучно осела на пол. О нет. Я уставился на утёс над заливом. Королевские сосны. Я протёр глаза и даже не обратил внимания на Винтера, который отпихивал меня, желая понять, в чём дело. "Нет!" взревел он. Одно из трёх огромных деревьев исчезло. Самое большое, росшее ближе всех к краю утеса. На его месте виднелась голубая щель, участок неба, и меня замутил от этой картины. Это было равносильно тому, как если бы с твоей руки вдруг пропал палец. У меня задрожали губы, и я отвернулся, чтобы никто не видел моих слез. Винтер грохнул кулаком по подоконнику. Лицо у него сделалось белым, как мел, а глаза покраснели, будто по ним мазнули краской. Это меня сильно напугало, и я посмотрел на валу. Она поднималась, держась за стену. Не оконченную стену, просто серый гипсокартон со стыками, замазанными шпаклевкой. Лицо ее тоже побледнело, но оно не было белым. Оно было серым. Не живого серого цвета, как волосы или мех, а тусклого, крапчатого, как поверхность гранита. Серым было не только ее лицо, но и руки. Повсюду, где только виднелась её кожа, она казалась холодной и мёртвой, как груда камней для очага, что валялась внизу. Одежда вала обвисла, как будто её набросили на валун, а волосы сделались жёсткими, словно пряди ягеля. Даже глаза потускнели и превратились в чёрные пятна. В них осталась лишь поединственная светящаяся точки, словно капли воды, попавшие в углубление на камне. Вала Сзади подошел Винтер. Голос его дрожал, но был негромким и спокойным, как будто он пытался уговорить испуганную собаку не удирать. «Вала, все в порядке». Он погладил по спутанному ягелю гранитную глыбу, подпирающую стену. Потом опустил руку на округлый выход породы. «Подумай о ребенке», – прошептал он, – «подумай о нашей девочке». Пряди ягеля задрожали. Две капли набухли и стекли по граниту на пол. И вот перед нами оказалась не гранитная глыба, а вала. Она упала в объятия мужа и безудержно разрыдалась. «Не в порядке, не в порядке, ничего не в порядке». Винтер прижал жену к себе и провел рукой по волосам. Наконец у меня хватило духу заговорить. «Это... это что, шторм? Шторм?» Винтер вдруг резко отодвинулся от валы. Лицо его стало цвета красного дерева. Нет, это не шторм. Он распахнул окно. Со стороны утёса раздавалось знакомое жужжание бензопилы. Это Тарни, завопил Винтер. Он развернулся и выскочил в коридор. Вала побежала за ним, а я за ней. Нет, вы оставайтесь здесь. Винтер притормозил наверху лестницы. Джастин, жди здесь с ней. Нет, Воспротивился я и с беспокойством взглянул на Валу, но, к моему удивлению, она помотала головой. «Нет», — поддержала она меня. «Я иду, и Джастин тоже». Винтер с силой втянул воздух сквозь зубы. «Делай, как знаешь», — отрывисто бросил он. «Но я тебя ждать не стану. Джастин, ты будешь при ней, понял?» «Понял», — отозвался я, но Винтер уже исчез. Мы с Валой переглянулись». Глаза ее были светлее, чем мне помнилось, тускло-серый в точности, как гипсокартон, но прямо при мне они потемнели, как будто кто-то подлил в стакан с водой синие чернила. «Пойдем», — сказала Вала. Она коснулась моего плеча, а потом направилась ко двери следом за мужем, а я следом за ней. Мне ужасно хотелось побежать за Винтером, и я мог бы его догнать, за лето я вытянулся и был теперь на несколько дюймов выше Валы». Но я помнил, каким тоном Винтер произнёс: "Джессин, ты будешь при ней, понял?" И как он посмотрел на меня, словно на чужого человека, словно он готов меня ударить, если я не послушаюсь. Мне стало страшно и тошно. Почти так же тошно, как в тот момент, когда я понял, что королевскую сосну срубили. Но у меня не было времени разбираться с этими мыслями. До нас по-прежнему доносилось жужжание бензопилы со стороны холма. Ужасный звук, как будто тормозит грузовик, но ты знаешь, что вовремя он не остановится. Я шагал настолько быстро, насколько у меня хватало храбрости. Вала шла в нескольких шагах за мной. Когда я чувствовал, что дыхание становится тяжёлым, я замедлял ход и пытался разглядеть спину Винтера. Но через несколько минут я бросил это занятие. Винтер скрылся из виду, и я лишь надеялся, что он спустится к утёсу. И остановил всех, кто там орудовал, пока не рухнуло следующее дерево. "Слушай", воскликнула Вала и схватила меня за рукав. Я подумал, что бензопила по-прежнему жужжит, но потом понял, что это просто эхо, потому что в воздухе сгустилась тишина, и Вала каким-то образом ощутила это раньше. Мы уставились друг на друга. Глаза у Валы были огромные, круглые и небесно-голубые. Я никогда прежде не видел, чтобы они были такого цвета. Время ещё есть, прошептала Вала. Она издала странный низкий звук, идущий откуда-то из глубины горла, рычание, но не как у животного. Это было больше похоже на раскат грома или грохот падающих камней. Скорей, Мы ломились через лес, не стараясь больше придерживаться тропы. Мы миновали куст айвы, мерцающий сквозь зелёную дымку слетевших перекусить колибри. Вала не задерживалось, но я притормозил, оглянулся и застыл. У фермы был припаркован тот самый новенький внедорожник, который я видел тогда у шеллиного киоска с хот-догами. Машина Lonnie Packard. Тут через поле метнулась дородная фигура, тащившая подмышкой знакомую оранжевую фиговину бензопило. Человек запрыгнул в машину, завёл мотор и укотил. Я беззвучно выругался. Джастин донёсся откуда-то из леса встревоженный голос Валы. Давай быстрее. Она стояла в начале тропы не подалёк от отёса. За неровной стеной тощих кривых деревьев виднелись две сосны и желтела впадина пень отрухнувшей сосны. В воздухе висел острый запах сосновой живицы и древесных опилок, и еще выхлопных газов бензопилы. Но никаких признаков присутствия Лони или еще кого-либо не было. «Смотри!» — хрипло произнесла Вала. Она вцепилась в меня и дернула к себе. Ее прикосновение леденило, словно укол на вокаина, у меня даже онемела рука. «Вон там! Яхта!» она указала на каменистый берег и на впадающий в залив пристань у дальнего края, который покачивалось на волнах небольшая моторная лодка Бостон Вейлер. Над дальше над серой водой возвышалась громада ледяной королевы с убранными парусами. Яхта стояла на якоре. Несколько фигур мельтешили на палубе. Я прищурился, пытаясь разглядеть, нет ли там кого-нибудь из знакомых. Под рёбра мне впился холод. Это Вала откнуло меня локтем и указало на камни внизу. "Это он", прошептала она. "Это Тарни. Сначала я увидел Винтера. Он нёсся по берегу, перескакивая с валуна на валун. На берегу у пристани стояли два человека. Один был высокий, в оранжевом спасательном жилете, ярко-оранжевой вязаной шапке и резиновых сапогах с высокими голенищами. Второй был пониже, седой, слегка грузный, в солнцезащитных очках и красно-белой ветровке, полосатый, как паруса ледяной королевы. «Это он», — отозвался я. Вала устремила на меня напряженный взгляд небесно-голубых глаз. «Ты уверен?» «Ага. Я видел его фотографии в газете и в сети». Вала встала в начале тропы и уставилась вниз. «Да». Со стороны камней донёсся разгневанный голос. Это говорил Винтер. Потом к нему присоединился другой голос, более спокойный, а затем третий, сначала ровный, а потом весёлый. Винтер выругался. Никогда бы не поверил, что он знает такие слова. Третий собеседник, Тарни, рассмеялся ещё сильнее. Я посмотрел на валу Она по-прежнему следила за происходящим, уцепившись за ветку березы, что росла рядом с тропой. Казалось, будто она задумалась, может, даже погрузилась в грезы. Настолько у нее был мирный, спокойный вид, будто она позабыла, где находится и что происходит вокруг. Наконец, Вала покачала головой. Не оглядываясь на меня, она отломала ветку, бросила ее и двинулась вниз к берегу. Я пошел было за ней, но заколебался. Ветка лежала поперёк узкой тропы у моих ног. Там, где её держала жена Винтера, листья пожухли и потускнели, сделавшись из жёлто-зелёных тускло-серыми, как лишайник, а белая кора берёзы почернела и пошла тугими, словно бы обугленными завитками. Я попробовал поднять ветку. Она оказалась неподъёмно тяжёлой. Это теперь моя земля, донёсся голос Томаса Тарни. И по тому проваливать отсюда к чертям собачьим. Я взглянул вниз и увидел фигурку Валы. Она легко перепрыгивала с валуна на валун, направляясь к пристани. Я стал спускаться по склону следом за ней. Почему-то я не мог двигаться так быстро. Быть может, потому что до меня здесь промчались сперва винтер, потом вала, и узкую тропу засыпало небольшими камнями. Из-за них мне приходилось пробираться осторожно, чтобы не грохнуться. Вдобавок к этому, землю то там, то тут покрывали белые пятна инея. Я соскальзывал с них и раз чуть не навернулся, мог бы и голову расшибить. Тяжело дыша, я остановился на минутку. Предяв себя, я посмотрел на берег, туда, где в граните утёса находилась глубоко расщелина. Там, застряв в ней, красовалось спиленное дерево и казалось, будто оно растёт из камня. Сосна склонилась над водой, чёрная в тени отвесной скалы, и её огромные ветви были ещё зелёными и на вид крепкими. В верхушке кроны кто-то зашевелился, потом взлетел и закружил над заливом белоголовый орлан, недавно перелинявший, ещё крапчатый. Я не удержался и заплакал. Ведь каким бы могучим и крепким ни выглядело это дерево, я знал, что оно мертво. Ничто не вернет его к жизни. Оно зеленело еще при посамокводах. Оно видело моряков, приплывавших из-за океана и туристов в лодках из Порта Пес-Вегаса. И может даже видела сегодня утром ледяную королеву с её красно-белыми парусами и томосом там тарни наблюдающим с палубы, как Лонни Пакер достаёт бензопилу из своего внедорожника. Составка за концов рухнула, а я даже не услышал этого грохота. А вот Вала услышала. Джастин, будешь при ней, понял? Я глубоко вздохнул, притормозил, вытер глаза. Убедился, что вала по-прежнему внизу на камнях, а потом опять стал спускаться. Когда я, наконец, добрался до подножия склона, мне и дальше пришлось двигаться осторожно. Между гранитными валунами стояли лужицы воды, оставшиеся после прилива. Некоторые из них затянуло тонким литком, и все они были скользкие от водорослей. Я двинулся к пристани, торопясь, насколько хватало сил. «Эти деревья не твои!» Голос Винтера прозвучал настолько громко, что у меня заболели уши. «Это королевские сосны! Они не принадлежат ни одному человеку!» «Мне принадлежит эта земля!» – парировал Тарни. «И если это не делает меня здесь королем, то я уж и не знаю, что еще для этого нужно!» Я преодолел последнюю каменную россыпь и подбежал к Вале. Винтер стоял в нескольких ярдах от нас, возвышаясь над Томасом Тарни. Спутник Тарни находился у края пристани. Ему было явно не по себе. Я узнал его. Это был Эл Эльфорд. Прежде он трудился помощником капитана на маленькой яхте в порту Писвегаса, теперь, судя по всему, он работал на Тарне. "Королём", повторила Вала. "Хан Эр Кликапур". Она взглянула на меня краем глаза. Он спятил. Возможно, на меня подействовали её слова, или я злился на себя за свои слёзы, но я шагнул к Тарни и заорал на него: "Противозаконно уничтожать эти деревья! Здесь вообще нельзя ничего рубить без разрешения". Тарни повернулся и уставился на меня. Кажется, он впервые был захвачен в расплох, может даже смущён или пристыжён. Нет, не тем, что он сделал. Это я понимал. А тем, что кто-то другой, простой мальчишка, знал о его поступке. Это ещё кто? Голос его сделался фальшиво бодреньким. Таким тоном взрослые говорят, когда их застукаешь за чем-нибудь вроде курения, выпивки или драки с женой. Это твой сын, Винтер? Нет, ответил я. Да, вмешалась Вала. Её длинными губами произнесла то самое слово, что и при нашей первой встрече. Феогар. Но Винтер ничего не сказал, а Тарни уже отвернулся от меня. "Противозаконно?" Он дёрнул себя за свою красную белую ветровку, потом пожал плечами. "Я заплачу штраф, за вырубку деревьев в тюрьму не сажают". Тут Тарни ухмыльнулся, как будто придумал шутку, до которой ещё никто не додумался, и добавил: Ну, во всяком случае, меня не посадят. Он взглянул на Элла Эльферда и кивнул. Эл быстро развернулся и пошёл, практически побежал в конец пристани, туда, где постукивал о металлический поручни Бостон Вейлер. Тёрни последовал за ним, но медленно, раз даже остановившись, чтобы взглянуть на склон не на королевские сосны, а на здание фермы. Окна фермы, выходящие на утёс, блестели. Потом Тарни направился туда, где его ждал Эльфорд в небольшой моторной лодке. Стоял, протянув руку, готовый помочь хозяину забраться в неё. Я посмотрел на Винтера. В лицо его обмякло, только рот оставался сжатым. Взгляд у него был такой, словно он пытается разкусить что-то твёрдое. Он срубит и оставшиеся сосны, сказал Винтер. В его голосе не было ни сомнения, ни печали, ни даже гнева. Он словно говорил о чем-то общеизвестном, типа «скоро падет снег» или «завтра воскресенье». Тарни заплатит штраф в двадцать тысяч долларов так же, как сделал в Кенни-банк-порте. Он подождет, заявится сюда среди ночи, когда меня тут не будет, и деревьям конец. «Нет, не заявится», — возразила Вала почти таким же спокойным тоном, как у Винтера. Раздался приглушённый рёв. На это завёлся мотор лодки. Бостон Вейлер понёсся прочь от пристани к ледяной королеве. "Нет", повторила Вала. Она нагнулась и подобрала камень, небольшой серый камешек, как раз такой, который уместился у неё в кулаке. Одна его сторона заросла мелкими ракушками. Вала выпрямилась и устремила взгляд на океан, но глаза её больше не были небесно-голубыми. Они сделали с тёмно-серыми, как камень, отполированными морем сплошными без зрачков и сияли, словно вода под солнцем. Скама ступей, Томас Старни. Фартути у Фианданс выкрикнула она и швырнула камень в воду. Фарто, латупиок Ферфа. Я проследил за тем, как камень пролетел по воздуху, а потом с глухим стуком упал на землю далеко от линии берега. Я перевел взгляд на валу и застыл. С моря донесся скрежет оглушительный звук вроде раската грома, и длился он всего долю секунды. Я развернулся и приложил руку козырьком к колбу, выискивая взглядом Бостон Вейлер, что стрелой несся к яхте Тарни. Внезапный порыв ветра швырнул мне в лицо водяные брызги. Я моргнул и снова моргнул, уже от удивления, В нескольких футах от моторки на воду упала тень чёрного каменного выступа, небольшого по размеру, он вполне сошёл бы за плавник дельфина или акулы, только выступ не двигался. И несколько секунд назад его там не было. И вообще его никогда там не было, я это точно знал. Я услышал приглушённый скрик, потом пронзительный рёв мотора. Лодка резко прибавила скорость, но было уже слишком поздно. С сочтотворным треском болстом вэйлер налетел на камень. Винтер тревожно вскрикнул, увидев, как Эльфорда выбросило за борт. В мгновение Томас Тарн не стоял, размахивая руками, быстро пытался поймать Эльфорда, а потом он провалился сквозь дно моторки, как будто под ним был люк и исчез. Винтер схватил меня за руку. Оставайся с валы. Эльфорд сидел на камне, уцепившись за верхушку и светил своим оранжевым спасательным жилетом. На палубе ледяной королевы кто-то что-то орал в мегафон. Я наблюдал, как на серую воду спускают другое су дёнышко, маленький надувной зодиак. Винтер яростно встряхнул меня. Джастин, я сказал, оставайся с ней. Он нагленулся на пляж. Я тоже. Валы нигде не было видно. Винтер выпустил мою руку, но прежде, чем он успел что-то сказать, мы заметили движение среди камней. Это была вала Она появилась, словно сгущающийся туман. Даже со своего места я видел, как блестели ее глаза, истинно черные, словно зимнее небо, и мог с уверенностью сказать, что она улыбалась. Экипаж Ледяной Королевы подобрал Элфорда задолго до появления береговой охраны. Мы с Винтером провели на берегу несколько часов, пока не прибыли спасательные команды, а над головами не принялись летать «Нэви Фолкинс», на тот случай, если Тарне выплывет на берег или его тело выбросит волнами. Но ничего такого не произошло. Я никогда не расспрашивал Валу об этих событиях. Весь тот день, когда мы ушли с берега, в интер ходил мрачнее тучи. Не забывайте, Томас Тарне был мультимиллионером, и даже я понимал, что теперь начнутся расследования, интервью и набеги телевизионщиков. Но за случившимся наблюдали люди, которые находились на борту Ледяной королевы и ещё Эл Элфорд. Все они были свидетелями того, как Винтер ругается с Тарни и видели, что спорщики не дерутся и даже не толкаются. К тому же Элфорд подтвердил, что со стороны Винтера никаких угроз не было. Королевская сосна погибла, но две другие остались. Однажды, через несколько недель после этой истории, я, вернувшись из школы, помогал наводить последний лоск в доме Винтера. Все уже было готово, кроме камина. На полу стояли пластиковые ведра с известковым раствором, лежали груды камней и каменные плиты, предназначенные для дна очага. «Джастин?» Вала возникла сзади так незаметно, что я подскочил. «Ты не мог бы пойти со мной?» Я кивнул и встал. «Джастин?» Было уже очень заметно, что Вала беременна, и при этом счастлива. Из соседней комнаты доносились звуки. Винтер работал на шлифовальном станке. Вала взглянула на меня и улыбнулась. Она прижала палец к кубам, а затем притронулась к моему подбородку. Но этот раз он не заболел от холода. "Идём", сказала Вала. На улице было пасмурно и зявка. Стояла середина октября, но почти все деревья уже были голые. Листву с них сорвало бурей, пронёсшейся несколько ночей назад. Мы направились в лес, который начинается за домом. Когда мы проходили мимо ивового куста, я увидел, что его листва опала, а колибри давным-давно улетели в тёплые края. Вала была всё в тех же ярко-синих ботинках и подвёрнутых джинсах Винтера. Её большая футболка уже не могла скрыть живота жены, поэтому моя мать связала для Валы красивый большой свитер и вдобавок отдала тёплую куртку из шотландки. Теперь Вала ещё больше походила на девчонку, если не считать глаз и манеры смотреть на меня и улыбаться, будто у нас есть какая-то общая тайна. Я прошёл следом за ней до того места, где тропа ныряла вниз к берегу, стараясь не смотреть на подножие утёса. Королевская сосна, рухнув в конце концов, застряла между большими камнями. Потом в мёртвых ветвях запутались водоросли, а пожухшие сосновые иголки засыпали всё вокруг. "В Интро нужно будет на несколько часов уехать в город", сообщила Вала, словно бы отвечая на вопрос. "Я хочу, чтобы ты помог мне кое-что сделать". Мы спустились по тропе к самому её основанию, а потом по камням добрались до линии берега пришли, пробормотала Вала. Она медленно подобралась к камню, торчащему из гальки. По форме и размеру он напоминал руку. Потом я приблизился к Вале и понял, что это и вправду рука, обломанная на уровне локтя, сделанная из гладкого серого камня, вроде мрамора, только темнее. Вала остановилась и посмотрела на неё поджав губы, потом подобрала эту находку. Не мог бы ты понести? попросила она. Я ничего не сказал, просто подставил руки, как будто Вала собиралась нагрузить меня хворостом. Она положила камень, и я вздрогнул, но не потому, что тот был тяжёлым, хотя так оно и было, а потому что он выглядел как самая настоящая рука. Я даже разглядел складки кожи и вены на сгибе локтя. "Джастин", произнесла Вала. Я поднял голову, взгляд её иссиня-чёрных глаз был устремлён на меня. "Пойдём. Скоро стемнеет. В тот день мы сделали ещё несколько ходок, как и в последующие дни. Каждый раз мы возвращались в дом, и Вала пристраивала камни в неоконченный камин, закладывая и закрывая их другими. Хотя, если бы кто и заметил, то подумал бы, что это фрагмент разбитой статуи или камень, который просто похож на ступню, лопатку или треснувший затылок. Мне не хватало духу обсудить с валой происходящее, но я помню, как выглядел Бостон-Вейлер, когда береговая охрана вытащила его на берег с небольшой рваной дырой в носу и с гораздо более крупной пробоиной в днище, как будто что-то большое и тяжелое проломилось сквозь дно, например, метеорит, или очень большой камень, или гранитное изваяние человека. Не то чтобы кто-то был свидетелем подобных вещей, Я сказал себе, что, может, это и вправду была статуя. Упала с корабля или столкнули с края утёса или ещё чего, но однажды, когда мы спустились на берег, на самом деле это был последний день наших свал и поисков, она заставила меня пройтись по мелководью. Она указала на что-то под водой, что-то круглое и белое, смахивающее на сплющенный футбольный мяч. Только это был не мяч. Это была голова Томоса Тарня. Во всяком случае, её передняя часть, лицо. Задняя часть уже была встроена в камин. Я вытащил лицо из воды и уставился на него. Широко открытые глаза были спрятаны под зелёной пеной водорослей. Рот был распахнут, и можно было увидеть, где находился язык, пока не отломился, оставив зазубренное основание. Локсинс пробормотал овала. Она легко забрала у меня голову, хотя та была настолько тяжёлой, что я её еле удерживал. Наконец-то Вала развернулась и зашагала обратно. С тех пор прошло 3 месяца. Дом уже завершён, и Винтер живёт в нём вместе со своей женой и с их ребёнком. Камин готов, И вряд ли кто разглядит на самом верху круглый разбитый камень, который, если прищуриться и посмотреть при определённом освещении, например, ночью, когда горит лишь огонь в камине, немного смахивает на лицо. Винтер счастлив. Никогда прежде я не видел его таким счастливым. Мы с мамой часто навещаем их. Малышке всего несколько недель. Она такая хлёвая, вы себе представить не можете. И такая крохотная, что я сначала из страха отказался брать её на руки. Однако Вала сказала, что я не должен бояться. Сейчас я у её дочки за старшего брата, но когда-нибудь малышка вырастет, уже она будет за мной присматривать. Девочку назвали Гердой, что означает защитница. И для младенца она действительно очень крепкая и сильная на вид.